12 30 минутами позже Роланд, Джейк, Тед, Динки и Шими сидели на скамье в центре Молла. Даня Ростова и мужчина, выглядевший как банкир, стояли неподалеку. Сюзанна осталась в спальне Проктора, омывая тело мужа перед погребением. Они слышали ее голос. кам, -кам Рис я сажала Кам-кам-камала Рис я сажала Рис я сажала В землю опускала Семя прорастало, Семя я сажала Семея сажала, А риса напевала. Тенист ли зеленый, Растерись ядреный, Тенист ли зеленый, Кам-кам-камала. Она пела. Те самые песни, которые пел Эдди, пока они шли по тропе. Одна называлась «Рожденный бежать», другая — «Песня риса» из «Кальи Бринстержес». «Мы должны отправляться в путь, и немедленно», — говорил Роланд. Рукой он потирал и потирал бедро. Чуть раньше Джейк увидел, как Стрелок достал бутылочку с таблетками аспирина. Где он ее взял, знал, должно быть, только Господь-Бог». И проглотил, не запивая, три таблетки. Шими, ты можешь отправить нас? Шими кивнул. Он дохромал до скамьи, опираясь на руку Динки, но до сих пор никто не удосужился взглянуть на его рану. Хромота казалась пустяком в сравнении с их остальными проблемами. И если бы Шими Руис умер в ту ночь, все бы решили, что причина его смерти создание двери между Тандер Клепом и Америкой. Напряжение, вызванное еще одной телепортацией, могло оказаться для него фатальным. Что в сравнении с этим рано на стопе? «Я попробую, я попробую и буду стараться изо всех сил». «Те, кто помогал нам заглянуть в Нью-Йорк, помогут и в этом», – вставил Тед. Именно Тед придумал, как определить время на американской стороне в ключевом мире. Он, Динки – Фред Уортингтон, мужчина с внешностью банкира, и Даня Ростова бывали в Нью-Йорке и могли представить себе Таймс-сквер. Яркие огни, толпы людей, афиши кинофильмов и, что самое важное, гигантскую бегущую строку, сообщающую последние новости. Пока дыра между мирами оставалась открытой, они узнали о том, что эксперты ООН обследуют предполагаемые места массовых захоронений в Косово. Вице-президент Гор провел день в Нью-Йорке в рамках предвыборной кампании. А Роджер Клеменс вывел из игры 13 техасских рейнджеров. Но Янки все равно проиграли. С помощью остальных Шими мог бы держать дыру открытой и дольше. Остальные с изумлением смотрели на яркие огни Нью-Йорка, уже не разрушая, а открывая, наблюдая. Но необходимости в этом не было. За бейсбольными новостями по строке пробежали огромные, в этаж высотой желто-зеленые буквы и цифры, сложившиеся в дату и время. 18 июня 1999 года, 9.19 пополудня. Джейк уже открыл рот, чтобы спросить, откуда уверенность, что они попали в ключевой мир, в котором Стивену Кингу осталось жить один день, но тут же закрыл его. Ответ во времени глупенький. Такой же ответ, как и всегда. Цифры, составляющие 9,19, в сумме равнялись 19.